Глава 5. Социальные механизмы. В этой заключительной главе я буду обсуждать некоторые общие принципы, относящиеся к жизни в группе и умственным способностям членов группы. С одной стороны, я буду говорить о таких способностях, как стратегический интеллект, наличие которого мы подозреваем, но на деле не можем доказать. С другой – Существуют способности, которые мы принимаем за нечто само собой разумеющееся, однако они далеко не всегда встречаются у животных. Самая базовая из этих способностей – способность узнавать друг друга индивидуально. Хотя животные, у которых такой способности нет, могут образовывать иерархию, они вынуждены снова и снова утверждать свое положение в этой иерархии при каждой встрече. Индивидуальное узнавание устраняет эту неопределенность и обеспечивает создание устойчивой структуры, в которой каждый знает свое место. Если количество особей становится неестественно большим, система рушится. Например, некоторые группы обезьян в Японии расширились до приблизительно тысячи особей, поскольку их кормят туристы. Нормальная численность группы составляет при этом около сотни. Когда группы становятся настолько большими, возникает чрезмерное количество неясных и неустойчивых отношений господства. Очевидно, столь значительная численность особей превосходит возможности памяти японских макак, так что многие члены группы остаются друг для друга чужаками. Если индивидуальное узнавание это условие устойчивой иерархии, то тройственная осведомленность условия иерархии основанной на коалициях. Термин тройственная осведомленность обозначает способность воспринимать социальные отношения других индивидов, что позволяет формировать разнообразные трехсторонние отношения. Например, Лоид знает, что Ерун и Никки союзники, поэтому он не будет провоцировать конфликты с Еруном, когда Никки рядом. Но он вполне готов пойти на них когда встречает одного еруна. Отличительным признаком этого типа знания является то, что особь не только осознает свои отношения с любым иным членом группы, но также отслеживает и оценивает отношения в своей социальной среде, приобретая, следовательно, понимание того, как она сама соотносится с комбинациями других особей. Элементарные формы трехмерной групповой жизни обнаруживаются у многих птиц и млекопитающих, однако приматы, несомненно, достигли в этом отношении совершенства. Посреднические действия, нацеленные на примирение, разделяющие интервенции, ябедничанье и коалиции, все они были бы немыслимой бесстройственной осведомленности. С тройственной осведомленностью связано еще одно понятие – неэгоцентрическое социальное знание, введенное Дороти Чейни и Робертом Сайфортом и обозначающее тот факт, что обезьяны узнают о тех сторонах социальных отношений, в которые они сами непосредственно не вовлечены, например, об иерархии других особей или материнских линиях, к которым принадлежат другие члены группы. Этим термином подчеркивается способность А наблюдать взаимодействие между Б и С, оценивая отношения Б-С, тогда как тройственная осведомленность указывает на то, что А нужно понимать Б-С, поскольку это важно для отношений А-Б и а Экспериментальные подтверждения тройственной осведомленности были предоставлены Вереной Дессер, которая предлагала обезьянам задачу разобрать слайды с другими обезьянами на основе того, что они знают о социальных отношениях между изображенными особями. Эта умственная способность естественным образом отражается во всех социальных областях. Следующий пример относится к неполитическому контексту. Однажды Франье забирает детеныша Джимми. Он вскрикивает, тогда как Джимми подпрыгивает и устремляется к Франье. Примерно в пятнадцати метрах от Франье она с угрожающим видом усаживается, вздыбив шерсть. Франье смотрит на Джимми, но, похоже, боится подойти ближе. В этот момент вмешивается Амбер и решает проблему. Она забирает детенышу у Франье и относит его назад матери. Когда Амбер вручает детеныша Джимми, Франье с подчиненным видом приветствует Джимми, но с большого расстояния. Чтобы произвести такое успешное вмешательство, Амбер должна была не только узнать Франье, Джимми и детеныша в качестве индивидов, но и, чтобы понять причину конфликта, знать, какой из двух самок принадлежит детеныш. Все это кажется простым, поскольку тройственная осведомленность для людей – Это просто вторая природа, и нам трудно представить общество без нее. Зависимый ранг Любовь между двумя моими ручными галками невзаимна. Более взрослая птица Рафия была выращена мной без других представителей ее вида. В социальном и сексуальном отношении – Она больше интересуется мной, чем более молодой птицей Йоханом, который ухаживает за ней. Поскольку Рафия отвергает Йохана, это приводит к конфликтам в период спаривания. Йохан намного больше и сильнее Рафии. Когда я слышу, как она кричит, я бросаюсь к птичнику, чтобы спасти ее из его лап. Рафия тут же перелетает ко мне на плечо и агрессивно кричит с него на Йохана. Иногда она даже атакует его с этой безопасной позиции и клюет его. А Йохан вместо того, чтобы отбиваться, улетает от нее. Это означает, что мое вмешательство привело к переворачиванию их отношений доминирования. Конрад Лоренс описал подобное явление в 1931 году. В своей первой большой публикации... Он показал, как самки в колонии его ручных галок повышали свой ранг за счет своих партнеров по паре, получая тот же статус, что и самец. Но только в 1958 году это явление получило название, когда было обнаружено, безо всякой связи с Лоренцем, среди японских макак. Масаи Каваи бросал еду двум молодым обезьянам, живущим в дикой стае, и записывал результаты. Обезьяну, которая забирала еду, он считал доминирующей. Кавай провел большое число подобных экспериментов и выяснил, что некоторые отношения доминирования зависели от расстояния, на котором детеныши находились от их матерей. Например, обезьяна А доминировала над своим ровесником Б, Когда их матери были далеко, но когда матери были поблизости, верно было обратное. Такое переворачивание происходило тогда, когда мать Б доминировала над матерью А. Отпрыском матери с более высоким рангом было выгодно ее физическое присутствие. Хавай назвал отношения между двумя детенышами без их матерей базовым рангом, а в их присутствии зависимым рангом. Если применить эти термины к моим ручным галкам, тогда Рафья на базовом уровне подчинена Йохану, однако мое присутствие повышает ее зависимый ранг. Разумеется, для такого явления требуется не нейтральное присутствие, и у Рафии, и в случае молодых обезьян ранг зависел от особи, готовой их защитить. Здесь важную роль играет тройственная осведомленность. По опыту конфликтующие стороны знают, кого поддерживает третья сторона, а потому последняя может повлиять на ситуацию простым взглядом или поддерживающим жестом. Зависимость от третьей стороны играет столь значительную роль в иерархии шимпанзе, что базовые отношения совершенно затемнены. Это верно не только для сложного баланса сил в треугольнике самцов. К примеру, маленький детеныш может прогнать взрослого самца. Он способен на это под защитой своей матери или тетушки. Как и детеныши, такие самки на базовом уровне уступают самцам, но зато они могут опираться на поддержку других самок, а иногда призывают на помощь и доминирующих самцов. В природных условиях, где самки живут гораздо более рассредоточенно, бывает, что детеныш или самка прогоняют самца, но очень редко, тогда как в нашей колонии разница в силах намного меньше по причине ограниченности пространства, на котором они живут, и относительно большого числа самок. Отношения между самками являются, вероятно, наиболее изменчивой составляющей социальной организации шимпанзе. Эти отношения варьируют от довольно близких во всех известных мне колониях, где обезьяны содержатся в неволе, до достаточно свободных в диких популяциях гомби и махали в Танзании. Однако вариативность наблюдается и в дикой природе. Видимо, крепкие связи самок существуют в небольшой популяции шимпанзе с зажатой наступлением на лес сельского хозяйства и живущей на территории примерно шесть квадратных километров на вершине горы в Боссоу, Гвинея. Юкимару Сугияма часто наблюдал, как почти все особи двигались по лесу одной группой и он отмечал достаточно высокую частоту взаимного груминга самок. Точно так же самки-шимпанзе, видимо, более общительны в тай форест берег слоновой кости, чем в других местах. Они часто взаимодействуют между собой, формируют особые дружеские связи, делятся едой и поддерживают друг друга. Кристоф Бош связывает это с кооперативной защитой от леопардов. Здесь полезно применить понятие адаптационных потенциалов. У самок-шимпанзе есть определенный потенциал к формированию связей в своей среде, однако почти всегда в естественных условиях обитания он не раскрывается из-за экологического давления, заставляющего их рассредоточиваться. Иерархия самок Основа иерархических позиций связана с полом. У самцов доминирование определяется коалициями. Господство самцов над самками в основном определяется их физическим превосходством. Но у самок самыми главными факторами, судя по всему, являются свойства характера и возраст. Конфликты между самками настолько редки и результат настолько непредсказуем, что их невозможно использовать в качестве критерия при определении ранга. Это было отмечено и в Гомбе, где Дэвид Байгот пришел к выводу, вероятно, нет большого смысла описывать антагонистические отношения самок в терминах доминирования. В нашей колонии число конфликтов между самцами составляет один конфликт каждые пять часов. Число конфликтов между самцами и самками – Один в 13 часов. Однако число конфликтов исключительно самок, лишь один каждые 100 часов. Это средняя частота и крупных, и мелких конфликтов из расчета на двух особей в летнее время. Приветствия среди самок случаются в два раза чаще конфликтов. Это тоже слишком редко. Однако из всех возможных критериев только приветствия представляются неким индикатором иерархии. Если рассмотреть ее в этом свете, иерархию самок можно поделить на четыре класса. Мама, альфа-самка, является самостоятельным классом. Затем идут пёст и Горилла, потом три первых матери колонии — Джимми, Франье и Тепел. Под ними — Спин, кром и амбер. Отношения между разными классами гораздо более ясные, чем в самих классах. Основное отличие между иерархиями самцов и самок в том, что последнее оставалось стабильной годами. Постоянные наблюдения за небольшой группой Макак в неволе позволят выявить иерархию самок за несколько дней. С нашими же шимпанзе нам пришлось потратить много месяцев чтобы прийти к тому же результату. Неопределенность иерархии самок связана во многом с отсутствием в их среде самоутверждения. Если самки макак и бабуинов, как и самцы шимпанзе, регулярно доказывают свое доминирование, самкам шимпанзе это, похоже, не нужно. Видимое отсутствие у самок амбиций, вероятно, связано с тем, что шимпанзе обычно не живут в столь закрытых сообществах и ищут пищу самостоятельно. У них гораздо меньше конкуренции за еду, чем в закрытых группах макак и бабуинов. А это означает, что у шимпанзе, живущих на воле, нет важного мотива стремиться к более высокому рангу, и по самкам в нашей колонии это заметно. Иерархия самок в нашей группе шимпанзе Видимо, основано больше на уважении нижестоящих членов группы, чем на устрашении или демонстрации силы, производимой вышестоящими. Самки редко демонстрируют себя с целью запугивания, а 54% приветствий среди них спонтанны, в отличие от 13% спонтанных приветствий среди самцов. Как и среди самок других видов человекообразных обезьян, Здесь важнее согласие с доминированием, чем его доказательство. Например, когда самок рангутанга помещают впервые в одну клетку, они сразу же, без малейших колебаний, определяют устойчивый паттерн доминирования, не вступая в борьбу и не угрожая друг другу чем-либо. Такое доминирование не определяется физическим размером. Возможно, личные качества отдельных особей внушают уважение. В этой сфере критическими факторами являются, видимо, возраст и длительность проживания на определенной территории. Возможно, самки-обезьян быстро оценивают определенное число таких факторов и с готовностью подчиняются самкам, которые кажутся превосходящими их. Но неправильно было бы на основе быстрого определения доминирования и его стабильности делать вывод, что самки человекообразных обезьян совершенно безразличны к тому, какой у них ранг. Немногочисленные наблюдения жестокой конкуренции говорят против такого вывода. Формирование групп в условиях неволи и исследования в дикой природе, проведенные с тех пор, позволили прояснить амбиции самок-шимпанзе. В зоопарке Детройта между недавно помещенными самками возникло серьезное напряжение. Так что Кейт Бейкер и Барбара Смадс пришли к такому выводу. Когда самки впервые строят отношения друг с другом, они обычно используют несколько сложных стратегий конкуренции, напоминающих стратегии, которые были выявлены у самцов, пытающихся повысить свой статус. Эти результаты ставят под вопрос прежние характеристики самок, утверждавшие, что они по своей природе менее склонны к конкуренции, чем самцы. Подробные записи, которые велись на протяжении трех последних десятилетий при изучении шимпанзе Гомби, показывают, что доминирование измеряемой адресацией учащенного хрюканья, которым обмениваются самки, оказывает весьма сильное воздействие на воспроизводство. Потомство самок с более высоким рангом имеет более высокие шансы на выживание и созревает быстрее, чем потомство самок с низким рангом. А это означает, что доминирование много значит для диких самок-шимпанзе. Вероятно, высокий ранг обеспечивает их индивидуальными территориями с наиболее высококачественной пищей. В неволе еды достаточно для всех членов колонии. Мой опыт по внедрению новых членов в группу показывает, что самки-шимпанзе быстро определяют доминирование, обычно не вступая в драку. Но даже если ситуация в зоопарке Детройта была исключительной, поскольку две самки спорили за высшее место в колонии, последовавшие маневры, нацеленные на достижение этой позиции, доказывают наличие у самок значимого потенциала, которой нельзя было даже заподозрить при наблюдении за хорошо выстроенной и стабильной иерархией вроде той, что существовала в Арнами, когда я проводил там свои исследования. Наше понимание иерархии обезьян осложняется еще больше тем, что есть и третий тип доминирования, существующий наряду с формальным доминированием и властью. Например, когда альфа-самец кладет шину на один из барабанов, стоящих в помещении, с намерением полежать на ней, одна из самок может его оттолкнуть и сесть сама. Самки также выхватывают разные предметы, иногда даже еду из рук самцов, не встречая при этом никакого сопротивления. Один из моих студентов, Рональд Ноэ, Сравнил три типа интеракций между старшими самцами и самками с высоким рангом. Согласно формальному критерию, определяемому тем, кто кого приветствует, самцы доминировали в 100% случаев, а потому, кто выигрывает в инцидентах агрессии, в 80%. Но если речь была о том, чтобы отнять предметы или места, где можно посидеть, Тогда самки доминировали в 81% случаев. Поскольку у самок нет физических качеств, позволяющих требовать ресурсы силой, их превалирование должно зависеть от терпимости самцов. Однако тогда возникает вопрос, почему самцы позволяют самкам так поступать? Не может ли быть, что самки выходят на поле боя не с физической силой, а каким-то другим оружием. Они могут предложить то, что силой взять нельзя, например, сексуальные и политические услуги, а также молчаливую дипломатию, которая помогает успокаивать вспышки страстей. Это наделяет самок немалыми возможностями. Если популярность среди самок – критический фактор устойчивости лидерства того или иного самца, Ему лучше проявлять по отношению к ним гибкость и терпимость. Посетители колонии всегда хотят знать, какая обезьяна самая главная, и мне всегда нравится сбивать их с толку такими высказываниями. Никки — это обезьяна с самым высоким рангом, однако он полностью зависит от Еруна. Лёйд сам по себе самый сильный. Но если вопрос в том, кто может отодвинуть всех остальных, тогда главная мама. Антрополог Маршал Саленс считал, что подобные исключения из закона сильнейшего встречаются только у людей. В Противоположность нечеловекообразным приматам, человек, чтобы его уважали, должен быть щедрым. Если он имел в виду бабуинов и макак, он почти наверняка прав. Однако в случае наших ближайших родственников, больших человекообразных обезьян, ситуация значительно сложнее и намного более схожа с той, что наблюдается у людей. Недавно Тошесада Нишида описал случай альфа санса шимпанзе из Махали-Маунтинс, который поддерживал свой ранг в течение чрезвычайно большого срока, более десятилетия, за счет сложной системы взяток. Он выборочно распределял мясо среди тех особей, чью поддержку он мог использовать против потенциальных соперников. Стратегический интеллект Еще две с половиной тысячи лет назад, когда Фукидид писал о Пелопонесской войне, было известно, что страны стремятся найти союзников против других стран, рассматриваемых в качестве общей угрозы. Обоюдный страх как основа формирования союзов заставляет нации становиться на более легкую чашу весов. Результатом оказывается равновесие сил, при котором у всех стран есть влиятельные позиции. Тот же самый принцип применим и к социальной психологии, в которой он известен как образование минимальных выигрывающих коалиций. Если слабейший из трех игроков в экспериментальной игре имеет возможность набрать очки, присоединяясь к самому сильному или среднему участнику, он предпочтет объединиться с последним. После смещения с престола у Яруна был похожий выбор. С одной стороны, коалиция с более сильной стороной — Лейтом, а с другой стороны, коалиция с более слабым — Никки. При господстве Лейта влияние Еруна было ограничено, поскольку Лёйт не нуждался в его поддержке. В лучшем случае ему был нужен его нейтралитет. Решив же поддержать Ники, Ерун сделал себя незаменимым для Ники вожака, а потому его влияние в группе снова выросло. Если в стратегии Еруна много общего со стратегиями стран и людей, мы должны спросить себя, не та же ли основа у его поведения. У людей стратегия основана на рациональности, ее не нужно смешивать с сознанием. Мы можем бессознательно приходить к рациональным решениям и в то же время иногда делать шаги, которые, как мы сами знаем, иррациональны. Рациональный выбор основан на оценке последствий. Следовательно, вопрос в том, заглядывал ли Ерун в будущее, когда собирался объединить силы с Никки. Первым делом нам необходимо определить, действительно ли шимпанзе активно стремятся к более высокому рангу. Вызывает ли стремление к нему то, что мы называем целенаправленным поведением. Главная характеристика такого поведения в том, что оно становится избыточным после того, как цель достигнута. Считается, что поведение x служит цели y, если x прекращается, когда y достигнута. Наиболее простой пример действия такого рода ⁇ это термостат. Он заставляет печь нагреваться, поведение x, пока не будет достигнута определенная температура, цель y а затем выключается. В наблюдениях Джейн Гудал за гоблином, шимпанзе из Гомби-стрим, мы находим очевидную параллель. Как это свойственно самцам-подросткам-шимпанзе, он запугивал взрослых самок и красовался перед ними, пока они не стали его уважать. Здесь ключевым является слово «пока». Почему гоблин не продолжал вести себя точно так же? когда самки начали проявлять к нему уважение. То же самое можно сказать и о Никке. Цифры показывают, что его враждебность по отношению к самкам стала падать осенью 1976 года, когда они начали регулярно приветствовать его. Мы можем поэтому прийти к выводу, что поведение самца-подростка смягчается, когда самка признает его превосходство. Наиболее простое объяснение этого факта состоит в том, что его провокационные действия были способом вынудить других уважать его, а потому стали излишними, как только эта цель была достигнута. Хотя все это может казаться совершенно естественным, мы не должны забывать, что амбиции у животных давно уже являются предметом спора. В 1936 году Маслоу, постулировал наличие влечения к доминированию, однако большинство этологов осмотрительно избегали этого термина. Но у меня, поскольку я основываюсь на собственных исследованиях макак и шимпанзе, по этому вопросу никаких сомнений нет. Изучавшиеся мной животные совершенно очевидным образом стремятся достичь высокого статуса. Процитируем еще раз Джейн Гудал. Вполне ясно то, что многие самцы-шимпанзе тратят кучу энергии и рискуют получить серьезные травмы, когда пытаются завоевать высокий статус. Очевидно, стремление к власти не ограничивается животными в зоопарке. Еванские макаки могут угрожать друг другу двумя разными способами. Когда я изучал их, выяснил, что есть функциональная разница между двумя этими формами. Молодые макаки используют шумные угрозы против тех особей, которых они позднее превзойдут по рангу, то есть особей, над которыми доминируют их матери. Другая, тихая форма угрозы, применяется против особей, которые уже показали свою подчиненность. Первая угроза используется, чтобы подняться по социальной лестнице, тогда как вторая просто подчеркивает уже существующие позиции. У шимпанзе то же самое различие обнаруживается в их демонстрациях. Оно состоит опять же в производимом шуме. Одна демонстрация оглушающая, а другая тихая. Демонстрация первого типа – Начинается с раскачивания верхней части корпуса и постепенно усиливающегося ухания. После этого самец быстро пробегает мимо своего соперника, топая по земле, и заканчивает громким торжествующим криком. Из-за глубоких и ритмичных вдохов и выдохов, сопровождающих его уханье, эта форма поведения получила название «вентилирующей демонстрацией». Во всех процессах борьбы за доминирование демонстрации подобного рода особенно часто отмечались у стороны претендента. Как только период нестабильности заканчивается и соперник покоряется, претендент переходит к другой форме демонстрации. В этом случае, крепко сжав губы, самец задерживает дыхание, грудь выпячивается, а губы надуваются из-за давления. Это так называемая надутая демонстрация. Если вентилирующая демонстрация представляет собой вызов, который показывает наличие определенных претензий, надутая демонстрация является уверенным самоутверждением. И если количество серьезных боев сокращается после переворота в отношениях доминирования, то же самое происходит и с вентилирующими демонстрациями. Этим подтверждается тезис, гласящий, что эти процессы целенаправлены, поскольку, с какой стати, если это было бы не так, уважение одной из сторон должно было бы вызывать изменения в стиле устрашения другой стороны и почему число столкновений должно было бы падать. Кроме того, тот факт, что самцы часто вступают в конфликт безо всякой видимой причины, тогда как у самок и детенышей этого обычно не наблюдается, указывает на то, что перводвигателем тут выступает именно соперничество за такую нематериальную вещь, как статус. Поэтому я считаю, что шимпанзе, особенно самцы, активно стремятся к более высокому статусу. Тяга к власти — сама по себе почти наверняка является врожденным качеством. Вопрос теперь в том, как шимпанзе реализуют свои амбиции. Способ их реализации тоже может быть наследственным. Так говорят, что у некоторых людей есть политический инстинкт, и нет причин, по которым нельзя было бы сказать того же и о шимпанзе. Но я не уверен в том, что такой инстинкт отвечает за все детали их стратегии. Для использования врожденных социальных склонностей с определенной целью необходим опыт. Точно так же, как молодой птице, рожденной с крыльями, требуются месяцы практики, прежде чем она полностью овладеет искусством полета. В случае же политических стратегий опыт может играть определенную роль двояка. Прямо, то есть во время самих социальных процессов, но также косвенно, благодаря проекции старого опыта на будущие события. Первая возможность означает, что такая обезьяна, как Ерун, заметила, поддержка Ники приносит ей определенные выгоды. Здесь может быть задействован механизм условного рефлекса. Определенное поведение подкрепляется его положительными результатами. Но это еще не все, поскольку первоначально результаты стратегии Еруна были отрицательными. Сопротивляясь Лейту и пытаясь подружиться с Никки, Ерун вступал в конфликты, которые обычно проигрывал. Если Ерун продолжал этот курс, значит был внутренне уверен в том, что он на правильном пути, поскольку его выбор стал приносить очевидные позитивные результаты лишь спустя несколько месяцев. Возможно, Еруна стимулировали незначительные эффекты, например, признаки неуверенности Лейта или же предсказания будущего развития события. Приписать животным способность выдвигать предсказания нам очень и очень трудно. Хотя ее наличие у Яруна доказать нельзя, есть данные, подтверждающие, что шимпанзе обладают требующимися для нее психологическими задатками. Далбир Биндра определил планирование как выделение траектории подчиненных целей, которое связывает актуальное положение субъекта с дальней целью. Для этого требуется способность представлять себе будущее. Биндра заметил, что шимпанзе, возможно, способен на планирование, охватывающее более длительный период времени, как и на отделение самого процесса планирования от исполнения плана, по крайней мере, в определенной степени. Я приведу два примера такого поведения, ориентированного на будущее. Наступил ноябрь, и дни становятся все холоднее. Однажды утром Франье собирает всю солому в своей клетке, подчиненная цель, и уносит ее с собой, чтобы сделать на улице приятное теплое гнездышко. Цель. Франье делает это не в ответ на холод, а еще до того, как она почувствует, как холодно снаружи. Второй пример — это прощание. В противовес приветствиям, которые являются реакциями на встречу с кем-то знакомым, Прощания основаны на предвосхищении расставания. Первое указание на то, что обезьяны способны предвидеть расставание, я получил на одной конференции в Германии, где Аллен Гарднер читал лекцию о языковых экспериментах с молодыми шимпанзе. Обезьян учили пользоваться языком жестов, и они общались на нем не только с людьми, но и между собой. Гарднер рассказал, что они использовали сигнал «пока-пока» перед расставанием. Позже у меня появились более явные подтверждения этому в нашей собственной колонии. Горилле приходится каждый день кормить Розье из бутылочки, и Кипер в назначенное время подзывает ее, чтобы она вошла в помещение, тогда как остальная колония остается снаружи. Прежде чем зайти внутрь со своим приемным детенышем, Она, однако, подходит к Еруну и маме, быстро притрагивается к ним или целует их. Иногда ради этого она делает изрядный крюк. Единственное объяснение такого поведения, видимо, в том, что она прощается, поскольку может предвидеть расставание. Важно понять, что такое поведение, ориентированное на будущее, основано на опыте. И поэтому оно сильно отличается от мер, предпринимаемых осенью теми же белками, когда они заготавливают корм на зиму. Ведь этим занимаются даже те белки, которые не пережили еще ни одной зимы. Кроме того, шимпанзе способны не только смотреть в будущее и думать наперед, но еще и предвидеть несколько последующих шагов или промежуточных целей. Доказательства этого тезиса – предоставлены изящным экспериментом Юргена Доля. Юлии, самке шимпанзе, предлагался ящик с двумя ключами, из которых она может выбрать один. Этим ключом она открывала другой ящик с ключом к следующему ящику. И так до тех пор, пока она не доходила через какое-то время до последнего ящика. Если Юлия в самом начале выбрала правильный ключ, в последнем ящике оказывалось лакомство. Но если ключ был выбран не тот, она шла по цепочке ящиков и ключей, которая приводила ее в итоге к пустому ящику. Юлию научили тому, какой ключ к какому ящику подходит, а поскольку ящики были прозрачными, она могла видеть, в каком ящике какие ключи. Ей нужно было подавить желание выбрать первый ключ наугад, поскольку если она выбирала не тот ключ, ей не позволяли исправить ошибку, и в следующем испытании ключи и ящики распределялись совершенно иначе. Следовательно, Юлия была вынуждена связывать свою конечную цель, то есть ящик с едой, с первичным выбором ключа, а это заставляло ее думать, прежде чем выбирать. В экспериментах с перемешанными ящиками, двумя последовательностями по пять ящиков, Юлия оказалась способна на это. Она и правда могла предвидеть несколько шагов, ведущих к достижению ее цели. Позже Доль указал на то, что в естественной среде обитания шимпанзе никогда не сталкиваются с настолько сложными проблемами. Но, как часто бывает в экспериментальной психологии, Этот комментарий отражает недостаточную оценку сложности реальной жизни, адаптации, к которой являются умственные способности, измеряемые в лабораторных условиях. Биологи крайне скептично относятся к любой возможности наличия у животных избыточных способностей. С какой стати природа будет создавать и поддерживать столь затратный в энергетическом отношении инструмент, как большой мозг, если он не повышает выживаемость и шансы на воспроизводство. Конечно, шимпанзе не сталкиваются с той же технической проблемой, что была предложена Юлией, Но мы не можем исключать того, что стратегический интеллект, продемонстрированного ею типа, играет ключевую роль в социальной сфере. Именно эта способность представлять себе далекую цель – и взвешивать последствия определенного выбора, может объяснять, почему такой самец, как Ерун образовывал союзы, которые в итоге принесли ему наилучшие результаты. Часто бывает так, что люди выясняют цели своего поведения лишь задним числом. Например, в подростковый период мы выступаем против родителей, провоцируем их и во всем с ними спорим. Позже мы можем объяснить это поведение желанием независимости. Но следует помнить, что когда мы вступали в этот конфликт поколений, у нас в сознании не было такого мотива. Это был безымянный и бессознательный мотив. Точно так же мы можем стремиться влиять на других и разрабатываем соответствующие тактики. Но при этом можем не осознавать, что именно в этом наша цель. Мы можем даже уклоняться от мыслей и разговоров об этом. Голландский специалист по социальной психологии Маук Мюлдер провел несколько экспериментов, которые показали, что мужчины получают удовлетворение от власти, которой они обладают, и что они стремятся повышать свое влияние на остальных. В то же время он указывает на то, что существует табу, окружающее само слово «власть». Когда мы говорим о власти, мы говорим о чем-то другом. Говоря о себе, мы предпочитаем упоминать о том, что несем ответственность, занимаем руководящий пост или помогаем другим принять решение. Кошка, охотящаяся на птицу, может вычислить свой конечный прыжок. Ей нужен немалый опыт, чтобы точно предсказать реакцию птицы. В этом есть значительная разница между котятами и взрослыми кошками. Обычно мы не считаем расчеты кошки неким сознательным процессом, и я полагаю, что наши собственные стратегии в значительной степени зависят от похожих интуитивных расчетов. Они основаны на опыте и требуют значительного интеллекта однако они не обязаны отображаться в нашем сознании. Точно так же шимпанзе могут придерживаться рационального плана действий, используя свой интеллект и опыт, не занимаясь при этом сознательным планированием своих стратегий. Люди — это говорящие приматы, однако в действительности их поведение не особенно отличается от поведения шимпанзе. Люди участвуют в словесных боях, демонстрациях с использованием провокационных или впечатляющих слов, высказывают протесты, прерывающие чьи-то действия или примирительные замечания, а также осуществляют множество других языковых действий, которые шимпанзе выполняют без сопровождающего их текста. Когда люди обращаются к действиям, а не словам, Сходство становятся еще сильнее. Обезьяны кричат и орут, хлопают дверьми, бросаются предметами, призывают на помощь, а потом могут по-дружески притронуться друг к другу или обняться. Мы, люди, демонстрируем все эти паттерны, обычно не принимая соответствующего сознательного решения, и возможно, что наши мотивы, не слишком отличны от мотивов шимпанзе. Различие полов Некоторые этологи не любят говорить о симпатии среди животных. Однако не специалисты, которым рассказывают о развитом сотрудничестве среди приматов, ничуть не стесняются этого термина. Экспериментальный психолог Ник Хамфри пишет, «Эгоизм общественных животных – обычно сдерживается тем, что я, за неимением лучшего термина, назвал бы симпатией. Под ней я имею в виду стремление одного социального партнера отождествлять себя с другим и в определенной мере делать его цели своими собственными. Эту интуитивную интерпретацию можно доказать лишь в том случае, если у нас есть независимый критерии симпатии. Предположим, что симпатия связана с близостью и знакомством, которые могут быть измерены промежутком времени, который данные особи проводят вместе. В случае Конга, знаменитой рисующей обезьяны, наличествовала несомненная связь между близостью и уровнем предоставляемой поддержки. Десмонд Моррис сообщает, что у Конга сложилась система дружеских приоритетов с четырьмя людьми, и эти приоритеты соответствовали тому, каков был объем общения Конга с каждым из них. Затем мы вчетвером стали проводить эксперименты, притворяясь, будто атакуем друг друга. В каждом случае Конга защищал того, с кем он больше знаком. Весьма интересным моментом его рейтинга лояльности было то, что ему не важно, кто из двух людей был агрессором, а кто жертвой. Вмешательство Конга осуществлялись строго в соответствии с его симпатиями поступают ли шимпанзе также по отношению друг к другу если говорить о колонии арнема то у нас достаточно материала чтобы ответить на этот вопрос прежде всего за годы было зарегистрировано примерно пять тысяч вмешательств в конфликты поэтому нам известно какие особи кого именно поддерживали нам также известно каких партнеров каждая особь предпочитает обыскивать, с какими играть, ходить или сидеть. Следующий пример показывает, как мы можем сравнить два этих фактора. Ссора между Тепел и Амбер прерывается пест, которая атакует Амбер. Согласно нашим записям, пест больше контактирует с Тепел, чем с Амбер. Это означает, что она подобно Конго вмешалась, выступив на стороне того, кто ей более знаком. Если считать по общему числу вмешательств всех особей группы, это происходит в 65% случаев. Если бы знакомство не было определяющим фактором, этот показатель составлял бы примерно 50%, а этим подтверждается значимость личных предпочтений. На первый взгляд этот результат довольно тривиален. Разве кто-то ждал чего-то другого? Но удивляться начинаешь, когда смотришь на каждую особь в отдельности. Из 23 особей 21 набирает более 50%, и только 2 меньше. Исключениями оказываются Ерун и Лейд. Значительная разница между ними и всеми остальными не может быть просто случайностью. Количество зафиксированных вмешательств достаточно велико, чтобы результат был надежным, а это означает, что два самых старых самца не позволяют своим личным предпочтениям влиять на их вмешательство. Моя интерпретация состоит в том, что Ерун и Леид предельно четко понимают политические последствия своих действий. Их вмешательства соответствуют политике, направленной на увеличение власти. Гибкость, с которой они создают и разрывают коалиции, создает впечатление, что они способны пересмотреть свой политический курс, принимая рациональные решения и не гнушаясь оппортунизма. В этой политике нет места для симпатий и антипатий. Эта интерпретация подтверждается тем, что, как выяснилось, Ерун и Лёйд демонстрировали наименьший показатель в периоды нестабильного лидерства, тогда как в стабильные периоды они набирали более 50%. И Никки тоже прошел через этап, когда его вмешательства не соответствовали его дружеским связям. Как раз тогда, когда его ранг стал выше, чем у самок и еруна. Можно сделать вывод, что сотрудничество не всегда основано на симпатии, особенно в те периоды, когда среди взрослых самцов идет активная конкуренция за статус. Напротив, самки и детеныши обычно совершают вмешательства, определяемые симпатиями. Как группа в целом, они набирают около 75%. В основном в конфликт они вмешиваются, чтобы помочь родным или добрым знакомым. То есть, скорее реагируют на события в группе, они используют вмешательство в качестве средства достижения доминирования. Контраст полов невозможно отрицать. Если попытаться выразить его в наиболее простых словах, один пол склонен защищать на основе личных привязанностей, тогда как другой склонен к стратегии и ориентирован на статус. Знакомая картина. Может быть, я попал под власть собственных предрассудков? Или же здесь мы снова замечаем удивительное сходство между шимпанзе и людьми? Различия полов, если речь о людях, раньше были весьма дискуссионным вопросом. Споры вращались вокруг противопоставления врожденных факторов развития и среды, причем многие феминисты и социологи подчеркивали последнюю и преуменьшали первые. Многим биологам такая дихотомия не нравилась. Мы считаем, что все, что делают люди, определяется сочетанием различных факторов. В настоящее время общественное мнение тоже постепенно приходит к этой точке зрения. Мужчины и женщины различаются генетически, анатомически, на уровне гормонов, неврологии и поведения. То есть просто нет смысла отделять поведенческие отличия от всех остальных. Если так, тогда ясно и то, что они не обязательно вытекают из генетических программ, которые диктуют поведение каждому из полов. Подобные инстинктивистские объяснения не позволяют даже приблизиться к изучению наблюдаемых различий личностей, как и очевидного влияния социальной среды. По прошествии какого-то времени я изменил свое мнение о различии полов у шимпанзе. Раньше я объяснял их как врожденные поведенческие склонности, а теперь считаю, что они отражают различные социальные цели самцов и самок. Если разные полы пытаются получить от жизни разное, мы, очевидно, будем наблюдать разное поведение. Путь к цели Х требует поведенческой стратегии, отличной от пути к цели y. Эти стратегии не обязательно генетически запрограммированы. Они могут развиваться благодаря опыту и обучению. Самки-шимпанзе пытаются избегать конкуренции. Распределение корма в дикой природе заставляет их разбредаться по лесу, чтобы собрать достаточно еды. Также они заинтересованы в создании безопасной среды для выращивания своего потомства, что может объяснять их миротворческую позицию в среде вроде зоопарка Арнема, где они вынуждены жить вместе с взрослыми самцами. Этим же объясняется то, что они поддерживают взрослых и состоявшихся вожаков, а не молодых выскочек вроде Никки, им выгодна социальная стабильность. Тогда как самцам стабильность нравится только когда они на вершине. Самцы приобрели тенденцию к созданию сплоченной иерархически организованной группы, внутри которой можно стремиться к господству над другими. Самцы в дикой природе зависят друг от друга. Сотрудничество оказывается вопросом жизни и смерти во время территориальных стычек с соседями. Воспроизводству самца служит максимизация числа доступных самок, которая зависит от размера территории сообщества и численности зачатого им потомства, которое зависит от его социального ранга в данной системе. Что нам известно о половых различиях в человеческом коалиционном поведении? Два специалиста по социальной психологии Джон Бонд и Эдгар Винейк создавали группы из трех человек – двух мужчин и одной женщины, или трех женщин и одного мужчины, принимавших участие в состязательной игре, в которой формирование коалиции увеличивало шансы выигрыша. После 360 таких игр Они пришли к выводу, что мужчины проявляют больше инициатив при формировании союзов, особенно когда это может принести положительный результат, тогда как женщины считают более важной атмосферу, в которой проходит игра. Женщины поддерживают более слабых игроков и объединяют силы против мужского стремления к конкурентности. Женская стратегия приносит близкие результаты, Но настолько отличается, что психологи называют женские коалиции аккомодационными, противоположность эксплуатирующим коалициям мужчин. Было проведено очень много таких исследований, и все они подводят к одним и тем же выводам. Мужчины стремятся выиграть, а потому озабочены стратегическими соображениями, тогда как женщины больше интересуются личными контактами, и в основном образуют коалиции с теми людьми, которые им нравятся. Эксплуатирующие коалиции и связанный с ними оппортунизм проще всего увидеть в политике. Антропологические и политологические исследования показывают, что женщинам интереснее местные, а не далекие политические вопросы, тогда как мужчины предпочитают заниматься большой политикой и стремятся к центру власти. Поскольку это различие полов универсально, Дерден, сделавший обзор литературы по этой теме, подчеркивает биологические, а не социально-культурные факторы. Но различия полов всегда имеют статистический характер. Всем нам известны исключения из правил в политике людей, но такие же вполне отчетливые исключения обнаруживаются и в мире шимпанзе. Самцы, которые понимают, что у них есть шанс добиться успеха за счет сотрудничества с хорошо знакомыми им партнерами, обязательно пойдут на это. Примером выступает коалиция братьев Фабена и Фигана в Гомбе. И наоборот, самки не всегда настолько равнодушны к власти, как мы говорили. Мама не была готова отказаться от своей верховной позиции безо всякого сопротивления. А в захватах власти, переходящей от одного самца к другому, особенно во время первого переворота, самки играли весьма активную роль. То, что в нашей колонии постоянно вместе живет большое число самок, наделяет их большим политическим влиянием, чем в диких сообществах шимпанзе. Если среда настолько важна для определения роли полов, насколько же важна биологическая составляющая. Социолог Хьюга Дэн Харток однажды ответил на мой вопрос следующим минимальным предложением. Вершина доступна для индивидов с высоким рангом, а потому у них есть мотив осуществлять агрессивные стратегии и проводить устрашения. Напротив, у нижних эшелонов нет такого стимула, и на подавление они реагируют стабильной, лояльной и дружественной кооперацией. Самцы-шимпанзе составляют первую категорию благодаря своей грубой силе, и действуют они соответственно. Иными словами, генетическое влияние ограничено различием физической силы, которая, создавая зазор в иерархии, имеет огромное значение для дифференциации ролей. Эта гипотеза весьма привлекательна. Единственный ее недостаток в том, что она не объясняет половые различия в коалиционном поведении людей, которые столь схожи с различиями у шимпанзе. Если только различия в размере и силе между мужчинами и женщинами не играют более важную роль в нашем обществе, чем мы привыкли думать. Так или иначе, хотя поведение никогда не передается целиком по наследству, Генетическое влияние возможно больше, чем предполагалось ранее. Чтобы разделить два этих фактора, требуется эксперимент с двумя группами, чисто женской и чисто мужской. Самки, находящиеся на вершине иерархии в первой группе, будут в той же ситуации, в которой самцы развивают свои эксплуатирующие стратегии. Станут ли в такой ситуации самки оппортунистами? Вместе с тем, мы смогли бы увидеть, усвоят ли самцы с низким рангом во второй группе ту установку на защиту и верность, которой отличаются самки, занимающие похожие позиции. Не проведя такого эксперимента, я не решусь предсказывать результат. Дележ Недавно мы выбросили большую кучу листьев дуба Из окна на смотровой площадке. Увидев, что Ерун бежит к ней на полной скорости, делая при этом угрожающие жесты, ни одна из других обезьян не осмелилась приблизиться к листьям. Ерун собрал всю охапку, однако через 10 минут каждый член группы от мало до велика получил свою долю трофея. Взрослому самцу не важно, сколько у него имущества. Значение имеет тот, кто распределяет в группе разные вещи. Однако это относится лишь к случайной дополнительной еде. Основная пища и голод могут провоцировать самцов-шимпанзе на яростные стычки, как показала колония Холломена. В то же время самки обычно делятся в основном со своими детенышами и лучшими друзьями и ссорятся с остальными членами группы. В нашей колонии крайне редко можно увидеть, чтобы еду отнимали силой. Делиться обезьяны учатся еще в юном возрасте. Пример. Ор нашла ветку с листьями, и Фонс с визгом тянет ее к себе, но ничего не получает. Лучшая подруга Ор-Амбер приближается к поссорившейся паре, берет ветку из рук Ор, отламывает кусок фонсу, еще меньший кусок себе, а самую большую часть возвращает ор. Известно, что шимпанзе в диких условиях делятся мясом после охоты. Взрослые самцы загоняют жертву, демонстрируя порой высочайший уровень кооперации, после чего другие члены группы приходят попросить своей доли. Согласованные действия и дележ добычи — являются обычным делом и в жизни колонии Арнема, которая охотится за запрещенной листвой. Самцы используют длинные ветки, чтобы забираться на живые деревья, защищенные электрическим ограждением. Сначала использовали ветки, которые валялись на земле, однако потом ветви стали специально отламывать от мертвых дубов. Спустить две тяжелые раздвоенные ветви с высоты около 20 метров — весьма рискованная задача. Загвоздка в том, что надо крепко держаться за безопасную часть, когда ломаешь ветвь, но не выпустить из рук ту часть, которая полностью отвалилась. Если допущена ошибка, тогда либо отломанная ветвь с грохотом упадет вниз, развалившись на куски, либо сама обезьяна свалится. К счастью, ни одна из обезьян пока не падала, хотя им явно сложно предсказывать, за какую часть раздвоенной ветви можно надежно держаться. Иногда их пугает звук ломающейся под ними ветви, и тогда они с криками быстро спускаются с дерева. Если все идет по плану, самец спускает ветвь на землю и устанавливает ее в качестве лестницы обычно в тесном сотрудничестве с другими самцами, а иногда и самками. Обезьяна на дереве отламывает больше веток, чем нужно ей, и они падают вниз в группу ждущих сородичей. Иногда дележка оказывается избирательной. Однажды, когда Дэнди держал ветвь, чтобы Никки мог забраться на дерево, он потом получил половину собранных Никки листьев. Это было похоже на прямую оплату оказанных услуг. Иногда можно подумать, что самцы приглашают друг друга к совместной работе над определенной задачей, чтобы снизить уровень взаимных напряжений и фрустраций. Например, Лёйд забирался на мертвые дубы, чтобы наломать веток и начать совместные действия, особенно в те времена, когда Никки запрещал ему как-либо контактировать с Еруном. Такое сотрудничество ради разрядки может возникать и из оппортунистических целей. Например, однажды Никки долго демонстрировал себя перед Еруном и льойтом, которые сидели вместе, и в момент одного из своих размашистых прыжков случайно отломал ветку. Соперничество тут же было забыто. Три самца обнялись, а затем потащили отломанную ветвь к живым деревьям. Когда обезьяна протягивает ветку другому члену группы, некоторым людям это может показаться более убедительным доказательством целенаправленной помощи, чем формирование коалиций. То же самое относится и к дележу листьев и мяса. Именно эти акты мы готовы рассматривать в качестве проявления щедрости, а не послабления сексуальных привилегий или предложение защиты. Но все же обе формы дарения связаны друг с другом. Самцы-шимпанзе чрезвычайно щедры, когда вопрос касается материальных вещей. Они даже позволяют некоторым самкам забирать у них разные предметы. Однако они демонстрируют эту характеристику и в социальном поведении, за исключением, конечно, случаев с соперниками. Их власть покоится на дарении. Они предоставляют защиту каждому, кто в опасности, а в обмен получают уважение и поддержку. У людей границу между материальной и социальной щедростью также провести весьма сложно. Наблюдения за детьми, проведенные психологами Харви Гинсбургом и Ширли Миллер, показали, что наиболее доминирующие дети не только вмешиваются в ссоры на игровой площадке, защищая тех, кто проигрывает, но и в большей степени проявляют желание делиться с одноклассниками. Исследователи указывают на то, что такое поведение помогает ребенку завоевать высокий статус среди сверстников. Точно так же из антропологических исследований бесписьменных племен нам известно, что вождь играет экономическую роль Сравнимую с контролирующей ролью он дает и получает. Он богат, но он не эксплуатирует своих людей, поскольку он устраивает роскошные пиры и помогает нуждающимся. Дары и продукты, получаемые им, возвращаются в сообщество. Вождь, который попытался бы оставить все себе, подверг бы опасности свое положение. Но «Ноблэс облиш». Или, как сказал Саленс, человек, чтобы его уважали, должен быть щедрым. Эта универсальная человеческая система собирания и распределения благ вождем или его современным эквивалентом правительством совпадает с той, что используют шимпанзе. Все, что нам нужно сделать, заменить благо поддержкой и другими социальными услугами. Поэтому есть все основания предполагать, что у наших предков была централизованная социальная организация задолго до того, как материальный обмен начал играть какую-либо роль. Первая система, возможно, послужила наброском сегодняшней. Взаимность. Влияние недавнего прошлого всегда переоценивается. Когда нас просят назвать величайшие человеческие изобретения, мы обычно вспоминаем про телефон, электрическую лампочку и кремниевый чип, а не про колесо, плуг или украшение огня. Точно так же и корни современного общества ищут в возникновении сельского хозяйства, торговли и промышленности, тогда как на самом деле наша социальная история — Тысячу раз древнее этих феноменов. Указывалось на то, что дележ пищи был сильным стимулом для дальнейшей эволюции нашего стремления к взаимным отношениям. Но разве и нелогичнее предположить, что взаимность в социальных отношениях существовала задолго до этого, и что такие формы материального обмена, как дележ еды, возникают как раз из этого феномена? Признаки взаимности обнаруживаются и в нематериальных аспектах поведения шимпанзе. Например, это видно по коалициям. А поддерживает Б и наоборот. Союзом невмешательства. А сохраняет нейтралитет, если Б делает то же самое. сексуальным сделкам А терпит спаривание Б после того, как Б обыскал А. И шантажу примирением. А отказывается иметь дело с Б, если только Б не приветствует А. Интересно, что взаимность осуществляется как в негативном, так и позитивном смысле. Привычку Ники индивидуально наказывать самок, которые недавно объединившись выступали против него, мы уже описывали. Таким образом, он расплачивался за негативное действие другим негативным действием. Мы регулярно наблюдаем, как этот механизм действует, прежде чем группа разделится, чтобы отправиться спать. Это время, когда устраняются разногласия, независимо от того, когда именно они появились. Например, однажды утром разгорается конфликт между мамой и Ор. Ор устремляется к Никке и дикими жестами и преувеличенно громкими криками убеждает его атаковать могущественную противницу. Никки набрасывается на маму, и Ор выигрывает. Но вечером, через целых шесть часов, мы слышим звуки схватки в спальном помещении. Кипер позже рассказывает нам, что мама атаковала Ор по вполне очевидным причинам нет нужды говорить, что ники поблизости не было. Негативное поведение почти не попадает в поле зрения теории взаимности, разработанных антропологами и социобиологами. Достаточным доказательством могут быть названия наиболее известных публикаций по этой теме. В 1902 году Петр Карапоткин написал «Взаимопомощь как фактор революции». В 1924 году Марсель Мосс написал «Дар», а в 1971 году Роберт Триверс «Эволюцию взаимного альтруизма». Несмотря на то, что акцент ставился на позитивных обменах, в теории были проделаны значительные шаги. Некоторые антропологи отрицают биологические корни человеческой кооперации и солидарности, однако больше уже нельзя сопротивляться объединению культурных и генетических объяснений. Со времен публикации в 1959 году работы Джона Тибо и Гарольда Келли «Социальная психология групп», в которой утверждалось, что каждый индивид добровольно вступает в то или иное отношение и остается в нем только до тех пор, пока оно является достаточно удовлетворительным в плане издержек и выгод, взаимодействие людей рассматривались как своеобразный торг выгодным и невыгодным поведением. Здесь взаимность тоже является важной темой, не только в позитивной, но и в негативной форме. Короче говоря, ученые всех направлений и школ захвачены структурами «дать-взять», а это наверняка должно означать то, что подобный механизм дарения и получения является фундаментальным. Независимо от того, о чем речь, о возвращении услуги или же о попытке отомстить, принцип остается одним и тем же, и это принцип обмена. Он требует, чтобы социальные взаимодействия запоминались. Большую часть времени этот процесс может осуществляться в подсознании, но все мы по опыту знаем, что все выходит наружу, когда разница между издержками и выгодами становится слишком большой, и тогда мы даем слово нашим чувствам. Но в основном взаимность – это то, что осуществляется в тишине и по умолчанию. Принцип обмена – позволяет активно учить кого-либо чему-либо. Хорошее поведение вознаграждается, а плохое наказывается. Развитие отношений между мамой и Никки показывает, насколько сложными могут быть подобные процессы влияния. Их отношения амбивалентны. Есть многочисленные свидетельства того, что оба они крайне привязаны друг к другу. Например, когда мама вернулась в группу после месячной отлучки, она целыми часами обыскивала Никки, Гориллу, Джимми, Еруна или каких-то других особей, с которыми она обычно проводила время. А из всех детенышей колонии именно Моник, дочь мамы, стала любимицей Никки. Но в определенный период в их отношениях преобладала именно враждебность. Это было в начале эпохи лидерства Никки. Ерун тогда мобилизовал взрослых самок против молодого вожака, а мама была самым важным его союзником. После завершения подобных инцидентов, когда Никки мирился с Еруном, он обычно приходил к маме, чтобы наказать ее за ту роль, которую она играла. На это могло уходить очень много времени — поскольку мама обычно в ответ наказывала Никки, отвергая его повторные попытки помириться. Например, Никки хлопает маму, но позже приходит обратно и садится рядом с ней, смиренно дергая травинки. Мама делает вид, что не заметила его, встает и уходит. Никки ждет какое-то время, потом начинает все сначала вздыбив шерсть. Это явно была фаза негативной взаимности. Когда сопротивление Еруна Никки уменьшилось, мама стала более благожелательной к Никке. Она продолжала поддерживать Еруна, однако, когда Никки позже мирился с ней, она больше не занималась аффективной местью, и их конфликты были краткими. Еще позже этот процесс занял годы, Мама устраняла свои разногласия с Никки еще до того, как завершался его конфликт с Еруном. В какой-то момент две старшие обезьяны гонятся за Никки, в следующий мама с любовью обнимает его. Затем конфликт продолжался между двумя самцами, но мама уже отказывалась принимать в нем участие. Со временем ситуация стала еще более странной. Никки стал целовать маму до своей демонстрации против Еруна, или даже во время нее. Это поведение постепенно развивалось из их примирений, пока не стало осуществляться без всякого предшествующего конфликта. Его можно было считать знаком нейтралитета мамы. Никки и мама демонстрировали теперь позитивную взаимность. Я провел статистическое исследование двустороннего характера коалиций, сравнивая, как каждая особь вмешивается в конфликты других. В периоды стабильности такие вмешательства симметричны, как в позитивном смысле две особи поддерживают друг друга, так и в негативном две особи поддерживают противников друг друга. Но если мы хотим получить полное представление о взаимности, нам надо проанализировать многие другие виды поведения. Вмешательства не обязательно уравновешиваются другими вмешательствами. За регулярную поддержку можно заплатить большей терпимостью к поддерживающей особи или грумингом. Возможно, мы со временем сможем провести подобный анализ в арными. Но пока же я хотел бы резюмировать свои выводы следующим. Групповая жизнь шимпанзе похожа на рынок власти, секса, любви, поддержки, нетерпимости и враждебности. Два его основных правила – услуга за услугу и око за око, зуб за зуб. Эти правила не всегда соблюдаются, причем откровенное пренебрежение ими может наказываться. Это случилось однажды после того, как Пёйст поддержала Лёйта в драке с Никки. Когда Никки позже стал демонстрировать себя перед Пёйст, она повернулась к Лейту и протянула ему руку, прося тем самым помощи. Но Лёйт ничего не сделал, чтобы защитить ее от атаки Никки. Пёйст тут же с яростным лаем набросилась на Лейта, погнала его по всему вольеру и даже ударила. Если ее гнев и в самом деле был следствием того, что Лёйд не помог ей после того, как она ему помогла, это может указывать на то, что взаимность у шимпанзе руководствуется тем же чувством моральной правоты и справедливости, что и у людей. После выхода политики шимпанзе я посвятил значительную часть своих исследований взаимным обменом у шимпанзе и других приматов, включая такие явления, как союзы, дележ пищи, а также обмен разными валютами, например, обмен секса на еду у Бонабо или еды на груминг у шимпанзе. Возможно, наиболее убедительное доказательство взаимности связано с колонией шимпанзе в центре приматов Еркса, где мы задокументировали утренний груминг за несколько часов до проведения опыта с пищей. В вольер бросали две большие связки веток и листьев, и дележка могла начаться, как только претензии на эти связки были выражены несколькими взрослыми обезьянами, и мы удостоверялись в том, что это не всегда были одни и те же обезьяны. Наши данные доказали, что у шимпанзе А больше шансов получить еду от Б после того, как А обыскала Б. Груминг, проведенный А, никак не влиял на дележ, осуществляемый самим А, как и на дележ Б с другими обезьянами. Специфика такого обмена, возможность которого пока не была доказана ни для какого иного животного, означает, что шимпанзе ведут учет полученным услугам, а потом отвечают услугой за услугу.